Рысь, ртуть, тень. Я знала, что подруги не оставят меня в покое. Юнис навещала лично, а Метея, подозреваю, приглядывала за мной с помощью ртутя. Рирарой то звонила, то присылала гостинцы через людей, но больше всех, конечно, отвела душу Солия. «Тебе не стыдно?» – спросила я при встрече, но та лишь отмахнулась. Я не могла подойти к озеру, У меня не открывался ящик буфета, где находились кухонные приборы, в частности ножи. Странно, что к огню подпускали. «Сними чары, солья, заклинала я. «Ты ставишь меня в неудобное положение». В ответ ее люди, то есть тени, делали запас воды, резали хлеб и мясо, чистили овощи и рыбу. «Я кусок сыра или колбасы не могу отрезать!» – возмущалась я. «По-твоему, я должна зубами отгрызать? Жалости у тебя нет!» Клео. «Ты злейший враг себе!» Тихо, но сильно говорила в ответ Солия. «Тебе никого не нужно бояться. Опасайся себя. Я стараюсь оберегать тебя от тебя, не от других. С другими ты справишься не глядя». Мы не первый раз вели этот разговор. Я о своем, Солия о своем. «Даже если так, пусть останется как есть. Могу я решать сама?» «Конечно», — разрешала глава клана. «Но не во вред себе». «Не будет никакого вреда». Я в этом не уверена. Ты саму себя не знаешь, не понимаешь. «Ты лишаешь меня элементарных вещей, малышка. Чтобы зачерпнуть воды, я должна ждать вас. Чтобы приготовить картошку, я должна напрягать твоих приближённых. И всё из-за твоих заклинаний. Сними их, а!» «Ты стала выглядеть лучше, подруга», — заметила Солия. «Озёрный воздух тебе на пользу. И еда, приготовленная без ножа, тоже». Я застонала от бессилия. «Тебе не скучно здесь?» «Не успеваю скучать», – призналась я. «Если будет тоскливо, скажи». «Увидишь по моему плетению». Сняла бы заклинание, совсем было бы здорово. Но тенечка оставалась непреклонна. Мы всей компанией ужинали, причем те, не помогавшие готовить, в основном все и съедали. Поэтому, оставаясь одна, я питалась настолько правильно, что с души воротила. Но вот однажды утром, после визита главы клана «Серых теней», Ко мне во двор забежал самый ободранный и толстый кот, какого мне доводилось видеть в своей жизни. Исключительно продувная морда. Половины уха нет, то ли лысый, то ли ошпаренный. Этот красавец не зря здесь появился. Соли оставила мне компанию. Ртуть тоже среагировал, затявкал, думая поиграть. Но тот, вздыбив воображаемую шерсть, потому что у неё не было её, зашипел. Ртуть завизжал. Разведка в обличье кота забралась повыше на берёзу. Вышедшая на соседка пояснила. «Это кот вчерашнего приезжего. Больше у него и вещей не было, только это уродство, прости господи». Я отправилась к хозяину кота. Им был тень. На силу я закрыла рот. Прекрасно. Сория не стала маскировать замысел. Интересно, что при взгляде на него я вспомнила тенечку, но не теперешнюю, а ту малышку, жавшуюся к стеночке, которую я назвала так, совсем не подозревая о существовании настоящих теней». Незнакомец жалости не вызывал, как Солия прошлых лет. Он ничего не вызывал, настолько он был тень, и меня это восхищало. Так, спрятаться. Я смотрела в его глаза, которые он мне отводил, но не могла сказать, какого они цвета. Видела черты лица, но они не откладывались в памяти. Не могла бы сказать ничего о его телосложении, хоть тот стоял передо мной. Всё, что его касалось, словно проходило сквозь сознание и растворялось вокруг». Так Солия не умела. Её помнила отчётливо. «Надо же, тень по соседству. Теневые заклинания соли в моём доме. Вот кто решит все мои проблемы. Незачем только сразу хватать его за горло. Я решила всё в секунды, и мы уже шли ко мне, чтобы тень снялся глядатая с дерева. Когда тень взял меня под руку, моё серое отворотное плетение заструилось серыми тонкими узорами. А ещё на новом соседе были чёрные перчатки — Единственное, что обращало на себя внимание. Оказавшись у меня во дворе, тень решил две мои проблемы. Забрал себе одного соглядатая, щенка, и лишил меня другого, превратив на моих глазах в обычного кота. Зачем он мне оказал такую услугу? Он враждовался блезлым? Я без зазрения совести таращилась на тень, пока не увидела в его глазах интерес. Моё плетение, наверное, обросло жемчугом от радостей. Его глаза имели стальной отблеск. Ни маскировка, ни иллюзия. Нет в них простодушия. Глаза не молодые и не старые. Взгляд воина. Неспростатый появился здесь. соль и работа. Соглядатый? Или телохранитель? Кем бы он ни был, я сумею сделать его орудием своего последнего замысла. Я вручила тени собачий поводок, и тот ушёл. Тень и ртуть. Сражайтесь, сколько угодно. Мы с рысём поладим.